Глава 8. Вторник, второе ноября. День Москва, Проспект Калинина. Предчувствие вечера. Солнце скатилось за крыши, и свет из окна угас, смешаясь с сумраком. Я напрягал глаза, отыскивая буквы на клаве, пока Наташа не догадалась включить неонки под потолком. Трубки защелкали, замигали. И с тихим, не слишком докучающим зудом пролили холодное сияние. Спасибо, а то не заметил, как стемнело. Не за что. Девушка изящно вернулась за монитор. Все-таки какая у нее обворожительная улыбка. Легким движением губ Наташа могла передать благодарность или нетерпение. Даже холодность. Причем, что меня особенно поражало, она, имея внешность секс-бомбой, вела себя очень скромно, даже стыдливо. Наташа Ивернева не пыталась понравиться. Она как бы показывала миру свою красоту, стесняясь ее. Каюсь, я поначалу принял этот настрой на смущение банальным притворством, изобретательным девичьим кокетством, но нет, все было по правде. И мои симпатии к сибирячке окрепли. Было немного забавно наблюдать за собой, за невольными движениями мужского естества. Мне нравилось смотреть на Иверневу, поглядывать из-под тяжка или любоваться в открытую. Напрямую я не спрашивал, но, скорее всего, у девушки в роду числился кто-то из аборигенов, одаривший ее легчайшей раскосостью, умножавшей очарование. Прекрасные черты Иверневой с их великолепными излишествами складывались в совершенство на контрасте. Не по росту большая грудь, слишком крутой изгиб бедер обретали гармонию, сочетаясь немыслимо тонкой талией. Наташа походила на мультяшных красоток с пышными формами, избыточными и на обидструповский манер, только была настоящей, живой. Я даже немного гордился своей волей. Вот, мол, не поддаюсь чарам. Да только отгадка была не в мою пользу. Девушка даже не пыталась меня соблазнить. Более того, она тщательно избегала неловких моментов и пикантных ситуаций. Я чувствовал, что нравлюсь ей, вот только Наташа старательно держалась на безопасной пионерской дистанции. Перечитав, я кликнул мыши, отсылая письмо в Свердловск. Заверещал принтер. Наташа гибко поднялась, шагнула, наклонилась. «Ну вот что ты будешь делать?» И тут, в момент задумчивого созерцания стройных ножек, мой нос ощутил нездешние, знойные нотки опиума. Ухмыльнувшись, я развалился в кресле. «Можешь не подкрадываться», — учуял твои духи. Наташа обернулась, не разгибаясь, и быстренько выпрямилась, увидав на пороге Риту. «И вовсе я не подкрадывалась, я вела наблюдение за твоим моральным обликом». Независимо вздернув носик, жонушка прошагала в кабинет. «Привет!» «Привет!» — эхом отозвалась Наташа и замерла, не зная, как себя вести. «Знакомьтесь!» — повел я рукой. «Наташа, стажёрка. А это студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица, моя жена Рита». «Ты мне тут зубки не заговаривай!» Студентка, комсомолка, спортсменка изобразила строгость. «Видела я, как ты пялился!» Не пялился, а любовался, с достоинством возразил я. Набирался впечатлений. Набрался, съехидничала просто красавица. Не до конца. «Ой, да ну вас!» — вспыхнула Ивернева и спряталась за монитором. «Вот такой он, Наташенька!» — театрально вздохнула Рита, присаживаясь на подлокотник моего кресла. «Коварный!» «Я?» — возмутилось все мое существо. «А то кто же?» Я сгробастал девушку и пересадил на колени. Дивный ротик приоткрылся в наигранном возмущении, но мои губы запечатали его поцелуем. — Вот! — выдохнула Рита спустя долгие секунды и пробормотала. — Я же говорила! Она с нарочитым оживлением завертела головой. — А Даша где? — А она уехала, — ответила Наташа, с умилением следившая за сценой из семейной жизни. — Утром еще а а, -а, -а, -а, -а заметно успокоилась и вдруг прищурилась подозрительно. Наташ, а чего у тебя глаза красные? Ты плакала? Этот негодяй довел тебя до слез? Нет-нет, что вы? всполошилась Ивернева. Миш, Михаил очень добрый и. и вообще. Рита и Миша, С велась моя половинка. Не хватало еще выкать. Она неожиданно замерла. А. «А ты где ночуешь, Наташ?» «Я...» Ивернева растерялась, синие глаза заметались. «У друзей...» «Не обманывай!» Стажорка сникла. «На вокзале...» вытолкнула она. «На Ярославском...» «Наташенька!» Я с укором посмотрел на Иверневу. «А мне ты могла сказать?» «Сам должен был догадаться!» Отрезала Рита и решительно заявила. «Наташ, собирайся!» — Куда? — вытаращились синие озерки. — К нам. Домой. Приютим. Да, Мишечка? — Да, Риточка. С удовольствием капитулировал я и добавился вздохом в качестве самокритики. — И вправду, балбес. — Поехали, Наташ. Балбесик нас довезет. Рита вскочила, оправила платье и показала мне язык. Вечер того же дня. Москва. Улица строителей. На улице стемнело. Чернота приникла к самым окнам, надышав завитки ине и искривившиеся в теплом свете люстры. Тихонько урчал холодильник, щелкала батарея, нагоняя волглый жар. А на плите скворчала картошечка, дожариваясь с лучком и колечками краковской. Даже прикрытая крышкой, тяжеленькая чугунная сковорода исходила наивкуснейшим духом. А из ванной доносились журчанье и плеск. Наташа дорвалась до водных процедур. В воображении легко рисовалось розовое, налитое тело, пахнущее чистотой и юной свежестью. Юной. Ммм. Вообще-то Ивернива старше меня на два года, но раскрывать свой истинный возраст лучше не буду. Хорошо? Улыбнулась Рита. Она сидела напротив, в белом махровом халате, и расчесывала мокрые волосы. «Хорошо», — согласился я с мягкой улыбкой, взглядывая на законную супругу. «Нет, этот статус Ритке не идет. Супруга. От этого слова тянет чем-то бытовушным, теточным. Подружка. Так вроде неправильно, но точней по смыслу. Они у тебя скоро до плеч отрастут». «Ага», — с удовольствием согласилась подружка. «Я раньше всегда стриглась, а теперь буду ходить лохматая». Ходи. — улыбнулся я. Настроение мое качалось на отметке ясно. Состояние предвкушения. А много ли надо начальнику центрального штаба НТТ? Тарелочку вкусного яства. Ну да, полную тарелочку, желательно с добавкой. Посидим, поболтаем и спать. Хотя сон накроет не сразу. Вон как Риткины глазки блестят. Знаю я этот блеск. Если вовремя не отвести взгляд, в глубине девичьих зрачков завьется темное пламя, опаляя жгучей чернотой. — Глупо как-то, — пробормотала Рита ежесь. — Постоянно твержу про себя. Все же хорошо, лучше не бывает. Ты самая счастливая на свете. А все равно какая-то глухая невнятная тревога одолевает. — Не обращай внимания, — прижмурился я. — Бывает. Неприятный эффект воздействия энергии мозга на подкорку. Нашу высокую ученую беседу прервал громкий щелчок. Из ванной выплыла до нельзя довольная Наташа. В длинном халате, в войлочных тапках, с тюрбаном из полотенца на голове. Хоть статую с нее ваяй, полное блаженство. «Ох!» — простонала Ивернева. «Спасибо! Намылась, напарилась! Хорошо так!» Мы с Ритой разом улыбнулись, а затем я выделился. — Ну, давайте накладывайте скорей. Протарите путь к моему сердцу. — Слушаюсь и повинуюсь, — шутливо поклонилась суженная. Наверное, и минуты не прошло, а кухня погрузилась в торжественную тишину, перебиваемую звяканьем вилок, дополненным сочным хрустом. Тещины огурчики да и на капустка поглощались молодыми организмами, как межзвездная материя затягивается черными дырами. — А чего ты нам не налил? — возмутилась Рита на пятой минуте трапезы. — Мы тебя ублажили? — Ублажили. Теперь твоя очередь. Я резво вскочил, бросаясь к буфету. Початая бутылка такайского призывно хлопнула пробкой, и выдержанный хунгариком расплескался по бокалам. — Ну, за знакомство. После третьей девчонки захорошели. Разрумянились, голоски зазвучали выше из звончей, а я поставил кипятиться чайник. — У вас так хорошо, так славно! — завздыхала Наташка. — Прямо завидую. — Мне? — с хулиганской улыбкой уточнила Гарина. — Или ему? — Обоим! — рассмеялась Сивернева. — У тебя кто-то есть? — Не. -а". Сморняла гостья. — Ну и сибиряки пошли. Вознегодовала хозяйка в охмелю. Столько красоты не замечать. Килограмм пятьдесят. Поддакнул я. Да нет, промямляла Наташа. Парни тут ни при чем. Это все моя вина. Я же ведьма. Рита вскинулась было, но я утешила ее, сжав коленку и вкратце поинтересовался. А подробней? Ну. Без охота затянула Ивернева. Был такой Гриша. Без мата говорить не мог. Стал на танцах приставать, да с такими оборотами. Ну, я онемел. Месяц мычал только. Она вдруг резко выпрямилась, беспокойно заглядывая в глаза. — А вы верите мне? — Верим, верим, — часто закивала Рита. Помолчав, сибирячка продолжила негромко. — Другой. То ли его звали. Наглый был, распущенный. Полез к моей подружке, я его оттолкнула, а он меня ударил. И Толина скрючила от боли. Скорую вызывали, морфин вкалывали. И все. Кончилась моя личная жизнь. Наташины глаза повлажнели, и я решил действовать. Взял ее безвольную руку, дал слабый посыл. — А! Девушка сильно вздрогнула. — Как? Фу, жар такой! По руке, по телу! Словно горячим душем окатили!» «Мишечка у меня ведьмак», — выразилась Рита со смешной гордостью. «Он и меня научил, и подруг, и тебя научит». «Вы серьезно?» — пролепетала Ивернева. «Ты зажимаешь в себе свои скрытые способности, Наташа», — серьезно заговорил я. «Боишься их, ведь все зависит от человека». Скальпель в руках хирурга спасает жизнь, а попадись инструмент живодеру. Постажируешься еще и с нами, — ободряюще улыбнулась жена с другого фланга. — Я тебя со Светланкой познакомлю, с Альбинкой. Горячо поддерживаю и одобряю. Встав, я снял с Ивернивой чалму и коснулся ладонями влажных волос. — Не бойся, ни меня, ни себя. — Ты сама выставила мощный психоблок, он и мешает тебе жить, как все. Предохранитель от счастья. Сейчас сниму его. Разведя руки, я отшагнул. — Так легко стало, — прошептала Наташа, опуская плечи и поводя головой. — Так спокойно и радостно. Внезапно взвизгнув, она бросилась ко мне, тиская и целуя. — Спасибо, спасибо тебе. Не сразу вспомнив Фарите. И не возрумянилась, робко опустила руки, но хозяйка проворчала, благодушно и важно. — Да ладно, целуйтесь. Дозволяю. Понедельник, 28 ноября. День. США, штат Нью-Йорк. Покантика Хиллс. — Поздравляю, шеф, — ухмыльнулся Чак-призрак-медведя, он же Мануэль Бака. — Ты стоишь миллиард баксов. Степан Вакарчук, он же Стивен Вакар, он же Брайан Уортхелл, ощутил сладостное толкание в утробе, но лицемерно проворчал. а это тут при чем? Просто тупо использовал Уолл-стрит и слушал подсказки с площади Дзержинского. Или где там Миха сейчас?» Гоуст Бир наметил улыбку. «А ты думаешь, местные фэткэтс иначе от долларов пухнут?» Я тебя уверяю, половина тутошних состояний сколочена на инсайдерской информации, так что успокойся. Примечание автора. Fat Cats, жирные коты, прозвище финансовых воротил. Конец примечания. Степан притворно вздохнул. Нет, в самом деле. Конечно, без всяких там котировок фьючерсов, что им слил объект Настрома, на бирже делать нечего. Спекулировать тоже надо уметь. Самый крупный куш выпал, когда Миха передал через советского резидента в Нью-Йорке. Дроздова, кажется, да, через него, что мусорные акции United Rockets через неделю взлетят в цене. До брокеров с трейдерами дойдет весть о контракте этой полудохлой компании с Пентагоном. Чуть ли не на 10 миллиардов. Но мистер Вортхол узнал об этом первым и начал потихоньку скупать грошовые акции объединенной ракетной. Пока финансовые аналитики надували щеки, он хэпнул больше блокирующего пакета и грянул гром. Нью-Йоркская биржа сотряслась от рева и визга горлодериков, бросившихся вдогонку. Поздно, цена акций даже не росла, ракетировала круто вверх. В тот день Вакарчук не мог от волнения ни сесть, ни пить, изнывая до самого вечера. Выдохнул, снял трубку телефона и брюзжащим, свойственным реальному Уордхоллу голосом приказал агенту начать продажи. Акции расхватали в момент, а Степан в одиночку слопал пиццу. «Девять нулей — это хорошо, конечно», — вздохнул он. «Но мало. Новорожденный миллиардер Дэвида Рокфеллера не заинтересует. Вот если бы 5 или 10 миллиардиков...» «Тогда тебя ликвиднут», — усмехнулся индейц. Как это? Пусть это в расход. Да понимаю я. Степан прогулялся мимо окон, поглядывая на тихую стрит. Просто бесят все эти буржуйские понты. Мне бы хоть чучелком проникнуть в Кайкет, в эту центральную усадьбу колхоза имени Джона Рокфеллера. Можно и тушкой, хладнокровно заметил Чак. Садишься на поезд, минут через сорок выходишь в Холлоу, там пересаживаешься в туристский автобус. И ты в кайкете». Выкорчук обалдел и посмотрел на товарища. разве так можно?» — пролепетал он и побурел. «То есть я хотел сказать...» «Что сидишь? Поехали!» Они выбрали короткий тур на полтора часа со осмотром первого этажа резиденции Кайкет и экскурсии по саду. Путевки обошлись им в пятьдесят долларов на двоих. И вскоре мощный автобус, смахивавший на аквариум, понес их по живописной холмистой местности. Мелькали ухоженные садики, красивенькие домики, чисто выбритые поля для гольфа. Дамы и господа, девушка экскурсовод взяла микрофон, изящно отогнув мизинец и нацепила голливудскую улыбку. Название Кайкет взято из африканс языка боров и означает наблюдательный пункт. В самом деле. Поместье расположилось на самой высокой точке холмов Покантика, и оттуда открывается потрясающий вид на долину Гудзона. Вообще-то, поместье Покантика Хиллс очень обширно, и на его землях выстроено 75 особняков, в которых проживают как минимум 10 семей из клана Рокфеллеров. Роквуд Холл, Филвуд Фармс, Хадсон Пайнс. Но проезд туда запрещен. Зато мы можем осмотреть главную резиденцию, построенную для Джона Рокфеллера, первого миллиардера в мире. «Облом!» — шепнул призрак медведя. «Дэвид Рокфеллер прописан как раз в Хадсон Пайнс». «Ну, хоть осмотримся», — вздохнул Вакарчук, теряя прежний запал. А «В усадьбе Кайкет сорок комнат. Она выстроена в три этажа из местного камня», — с придыханием щебетала девушка-гид но второй и третий этажи закрыты для посещения. Ворча двигателем, автобус взбирался в гору, пока не вырулил по серпантину к массивным воротам. Степан опытным глазом оценил незаметную охрану. Да, сюда без разрешения лучше не соваться. Разудалые туристы покинули средства передвижения и шумную гурьбою зашагали к огромному домине с колоннами, окруженному фонтанами, статуями, Десятком садов с лестницами под старину, террасами и ротондами, тихими аллеями. В воздухе ощутимо носился запах очень больших денег. Одни ставят пугало на даче и белят забор, а другие украшают свой парк изваяниями Генри Мура и Альберта Джакометти. «Каждому свое», — меланхолически подумал Вакарчук. Ветер с океана нагонял тучи, пригашивая солнце. И сумрачная тень пала на здешние красоты. Все еще зеленые луга, что скатывались к Гудзону, где нигде это порще с елками или купами деревьев. Тот же пейзаж радовал глаз в заречье, Рокфеллеры скупили все земли в округе, чтобы ничей дом или амбар не портил панорамы. Вакарчук испытал раздражение, смешанное с горечью. Тут хоть как раз богатей, в Кайкице тебя все равно не примут. Пропустят в качестве туриста, чтобы мог одним глазком высмотреть, как белые господа живут-поживают, да добра наживают, ворочая триллионами. «Босс», — напряженным голосом сказал Чак, «видишь — «видишь?» Степан кивнул. Не обращая внимания на любопытствующих бездельников, к вычерному крыльцу подлетел, рявкая мотором, стильный Астон Мартин, а за ним, пластаясь, выплыла огромный кадиллак Флитвуд Брогем. Водитель спорткара, седоусый моложавый мужчина крепкого сложения, небрежно хлопнул дверцей и поспешил к лимузину. Из его кожано-хромированных недр выбирался обрюзгший господинчик с крючковатым носом и маленькими хитрыми глазками. Это был он, главный буржуин, Дэвид Рокфеллер-старший, внук патриарха. — В дом! — процедил Вакарчук. Он толком не знал, на что надеялся, что пытался узнать просто поступал по старому мудрому правилу. Если появляется шанс, используй его. Изо всех сил, стараясь не выдать спешки, Степан с Чаком миновали стайку туристов, восторгавшихся сдержанной роскошью гостиных. За анфиладой зал мелькнули два пиджака, серый и синий. Русские с индейцем устремились следом, думая одинаково. А хорошо оплаченная охране резиденции. «Если что, скажем, заблудились», — мелькали горячечные мысли. Рокфеллер и его моложавый спутник поднялись на запретный второй этаж, неспешно беседуя. «Прикрой меня», — бросил Степан, взбегая по ступеням, застеленным ковровой дорожкой. Преследуемая парочка остановилась, и Вакарчук бесшумно метнулся за тяжелую штору, что занавешивала арку. Этот Вортхелл подозрительно быстро сколотил первый миллиард, с учтивой озабоченностью проговорил Моложавый. Степан облизал пересохшие губы, напрягая слух, но Рокфеллер ответил с заметным нетерпением. Деду было куда труднее. Да и не волнует меня все эти новориши, Марк. Ричард выходил на связь? Да, сэр, мигом перестроился Марк. Он связался с нами из Сан-Паулу, сообщил, что это Таиджа, Колдун или кто он там, готов участвовать в акции. Вот об этом и надо было сразу доложить, забрюзжал внук Патриарха. Да, сэр, смиренно вытолкнул моложавый. Окей, окей. Мягко зарокотал Рокфеллер, благодушествуя. — Это хорошие новости, Марк. Очень хорошие. И отличный повод вкусить Шато Марго, урожая 61-го года. О, сэр, но ваше здоровье! Вот за него и выпьем. Хозяин с гостем удалились, и Степан, неслышными скачками, ринулся вниз, застав Чака за странным занятием. Индеец заботливо усаживал вялого крепыша в костюмчике на антикварный диван работы Жоржа Жакоба. — Очень настырный охранник, — бесстрастно пояснил призрак медведя. — Что с ним? — Сам лел. Уходим. — Смешаемся с туристами. Они сейчас в японском или итальянском саду. Русские с индейцем выскользнули. Осомлевший страж застонал, болезненно морща лицо. Осмотрелся, не разумея, что с ним, и вскочил, пошатываясь. В кармане у него зашипела рация. — Джон! — воззвала в — Ты где? — Малый приемный! — поспешно откликнулся охранник. — Спустись, проверь галерею, и предупреди экскурсантов, чтобы не фотоли. «Да, сэр! Иду, сэр!» Хмурясь и недоуменно качая головой, Джон спустился на цокольный этаж. Через приподнятое окно долетал восторженный говор. Туристы бродили по садовым террасам, восхищаясь и воздыхая.